Есть лишь отсчет от «я», «ты» к некоему третьему лицу, она, Ольга, погода, к предшествующему и последующему времени, от точки «сейчас» потеряла, будет. Фраза же «я говорю тебе» несет в себе в своих формах указатели собеседников «я», «ты» и момента общения «сейчас» в точке их встречи контакта «здесь». Именно такие, как в последнем примере, характеристики свойственны формулам речевого этикета. «Приветствую вас!» Это значит, я сейчас, в месте нашей встречи, вам посылаю сигнал доброжелательства в начальный момент контакта. «Благодарю вас!» Это значит, я здесь и сейчас посылаю вам знак доброжелательства за услугу. «Извините меня, Я здесь и сейчас признаю свою ошибку и прошу вас снять мою вину. Одни выражения открыто содержат в своей структуре грамматические формы первого и второго лица настоящего времени глагола. Другие выражения лишь скрыто их предполагают. Но, коль можно сказать и «благодарю вас» и «синонимичное спасибо», в том же случае, то и в формуле «спасибо» мы с полным основанием находим Все те же отраженные элементы ситуации «я», «ты» здесь сейчас, но уже скрытые, невыраженные. Крупный швейцарский лингвист Денвенист, исследуя языки мира, открыл интересную группу глаголов, которые он назвал отфразовыми, делокутивными. Ученый подметил, что глаголы типа «клянусь» или «обещаю» есть в одно и то же время и речевое обозначение – и сам акт клятвы, обещания. Формулы речевого этикета отличаются именно этим качеством. Поэтому для каждого из нас явно ощутим разница между, например, словами «благодарность», «благодарить» и выражением речевого этикета «благодарю». И хотя среди форм глагола «благодарить» есть и форма первого лица настоящего времени, которая может употребляться в разных фразах, например, «я его вчера...» «Благодарю» за книгу, а он делает большие глаза. Формула речевого этикета «благодарю» уже сама по себе является фразой, оторвавшейся от системы глагольных форм и получившей собственное существование. Ведь недаром словари, которые в принципе помещают слова в их исходной форме, отмечают как отдельное речение или фразеологизм «благодарю вас». Возможно, именно то, что формула речевого этикета выбрала в себя и отразила в своих формах элементы ситуации непосредственного общения между «я» и «ты», делает их настолько личностными, межличностными, что мы остро жаждем их от окружающих и болезненно реагируем на их отсутствие. Такие элементы речевой ситуации, которые отражают внутренние реакции собеседников на обстановку, тему и друг на друга, мотивы и цели, почему, зачем, также объясняют глубоко социальный смысл применения выражения речевого этикета. В процессе социализации, то есть превращения индивидуума в личность, члена данного общества, человеку с рождения внушают необходимые правила поведения, в том числе и речевого. Каждый из нас многократно наблюдал, как малыш, еще не умея говорить, делает ручкой в знак прощания. Скажи спасибо, попроси прощения, скажи здравствуй, скажи до свидания, скажи пожалуйста. Эти наставления взрослых создают прочный навык, входят в стойкую привычку применения соответствующих выражений в соответствующих ситуациях. Необходимость. Вот приводной ремень мотива. Но рядом с необходимостью существует и желание применять речевой этикет. Раз так приятно получать знаки внимания, значит, хочется и отдавать их. Стало быть, привычное речевое действие имеет в основе побудительный мотив – необходимость и желательность посылать встречному человеку знаки доброжелательства. А с таким мотивом теснейшим образом связана и цель: Включаясь в доброжелательный контакт, создать ту тональность общения – которые наиболее удобно в данном случае для разговора с данным собеседником в данной обстановке. Одному я скажу «Извини, дружок», другому «Прошу прощения», третьему «Примите мои извинения», а четвертому, может быть, «Пардон». Можно сделать вывод.